Глава 13. Муми-тролль сразу понял, что это приключение не такое уж опасное. Туви Янсен. Казак всегда славился своим наплевательским отношением ко всевозможным условностям и заоблачной беззаботностью, какую может позволить себе только действительно бессмертное существо. Он всерьез полагал, что заявиться в логово врага, сияя красными шароварами и экзотической шапкой – Это нормально, разумно и абсолютно безопасно. Ну, в крайнем случае, можно шапку снять, а шаровары надеть синее. «Ты видел хоть раз, что у тебя под шапкой?» Взвыл Макс и получил вместо ответа наглядную демонстрацию. Дескать, что странного в бритой голове с клоком волос на макушке? Впрочем, при всех своих милых чудачествах казак был мужик покладистый. Уговорить его при необходимости не составляло такого уж непосильного труда. Да и по дурачеству он любил, отчего идею заплести косу из своего чуба принял с восторгом. То, что получилось из него в результате, напоминало ни то беглого хинского чиновника, разыскиваемого за растрату, ни то плот мистралис кабедуинского мизальянса, каким-то дивом пробившимся в маги. "Думаешь, меня не узнают?" карканул казак, вертясь перед зеркалом. "Надеюсь, не сразу", вздохнул Макс и не на улице. «Демоны его знают, вдруг так и надо. А то ведь если продавец и в самом деле тебя не узнает, он может и не поверить в свою легенду». Переселенец выглянул в окно. В самой лавке отсюда было не видно, она находилась в конце улицы, но дорога просматривалась в обе стороны. Хоть с комнаты им повезло, удачно устроились. «На улице никого, самое время выступать», сообщил казак, поправляя шапку. «Я пошел, а ты жди и не высовывайся». В случае чего я прямо сюда телепортом вернусь. Рельмо хотел было пожелать удачи, но в тот момент, когда он уже набрал воздуха для прощальных слов, его вдруг посетило озарение. Эта чужеродная шапка ему не нравилась с самого начала, но без неё было ещё хуже. А что ещё можно сделать в такой ситуации, в голову не приходило. И вот на тебе, пришло озарение сейчас, когда собрались прощаться. "Стой", решительно заявил он. "Снимай шапку". Тю, ты же сам говорил, что мою причёску нельзя людям показывать. А шапку, думаешь, можно? Снимай. Я придумал, чем её можно заменить. Агент Рельмо метнулся к окну и принялся снимать с крючка занавеску. И цвет подходящий, и бахрома небольшая имеется. Если правильно сложить, сойдёт за шаль. Кашеерники белые пустыни часто их носят, намотав на голову или стянув на затылке. И с широварами сочетается удачно. Леешь бы хозяин на выходе не опознал. В отличие от балтлило Толстого Хина этот торговец говорил мало, больше слушал, на бедность не жаловался, на каждом слове ни кланялся, глаза не закатывал, смотрел прямо, внимательно, не отводя взгляда. Хоть и видно было, что этот мускулистый крепкий шпохожи больше на воина, чем на купца, в глубине души побаивается опасного клиента, впечатление он всё же производил благоприятное. Да, ответил он, так энергично кивая, при этом что чуть не уронил шляпу. Был такой. Приходили два наёмника, приносили ещё луну назад. Был насторожился Харган. Ну да. А на что он надеялся? Целый цикл прошёл, пока искали, кто бы этот кристалл специально для него хранил. Разумеется, я не стал хранить его целую луну. Торговец демонстративно покосился на вход, где томился белобрысый охранник. Затем столь же наглядно перевёл взгляд на другую дверь, которая вела во внутренние помещения. Вы, конечно же, захотите узнать, куда он ушёл и не взяли его как-нибудь добыть. Этот вопрос можно обсудить, но не со прилавком, если вы понимаете о чём я. Харган так и не понял, о чём он, но кивнул и направился к указанной двери, не дожидаясь приглашения. Возможно, за осаду он не боялся, даже если за этой дверью и плячется ещё парочка вооружённых охранников. Этого недостаточно, чтобы справиться с учеником повелителя. За дверью никого не было. Похоже, торговец действительно намеревался всего лишь укрыться от лишних ушей для каких-то особо секретных переговоров. Хотя что особенного может знать этот мелкий лавочник из-за холостного городишка? Трудно было представить. Кофе, вино, прохладительные напитки. Игнорируя любезность хозяина, Харган отрицательно дернул головой – Не потому, что боялся отравы, а потому что спешил. Давай сразу о деле. У меня нет времени на церемонии вступления и подходы издалека. Говори прямо. Если хотите, можно и прямо. Торговец налил себе чего-то розового с резким кислым запахом и присел напротив гостя, продолжая пристально его изучать. Предмет, который вы ищете, ушёл по одному очень тайному каналу, который не способен отследить никто в этом мире. Но вам повезло. Люди, на которых я работаю, а это должен вам сказать не какие-то мелкие контрабандисты или варио из общества, очень заинтересованы в сотрудничестве с вами. Если вы с ними договоритесь, то отыскать нужный вам камушек будет вполне реально, да и оружием смогут помочь. Нагоничники для стрельл меня не интересуют. С издёвкой отозвался Харган, поднимаясь. А нужный мне камушек вам придётся поискать независимо от того, договоримся ли мы. Если меня не устраивает условие договора, я обычно беру то, что мне нужно, без разрешения. Если ты понял, о чём я. Торговец едва заметно улыбнулся. Более совершенное автоматическое оружие вас интересует? Словно не расслышав угрозы, поинтересовался он. Боеприпасы, взрывчатка, медикаменты, о которых вы в своём родном мире даже не слышали. Новые виды связи, транспорта, технологии управления. Здесь Ну действительно, кто бы в такое поверил. Здесь только я и моя лавка с никому не нужным барахлом. Сами понимаете, прикрытие. А все остальное поступает по тем же каналам, по которым ушел камушек. Я устрою вам встречу с действительно серьезными людьми. И вы сами увидите, что наша фирма может вам предложить. Уверен, вы поймете, что договориться о постоянных поставках выгоднее, чем один раз взять без спроса демонстрационный образец и больше никогда нас не увидеть. Это смотря, что меня попросят взамен, нахмурился Харган, не найдя и нового возражения. Нет, в следующий раз пусть с этими таинственными серьёзными людьми торгуется Шелар. У него отлично получается торговаться. Мой статус не позволяет мне вести переговоры от имени фирмы, пожаловался Крепыш. Но вам, лично вам, в частном порядке и по секрету могу сказать. Только не выдайте меня потом моему начальству. Говорим И их очень интересует технология изготовления магоподавляющих излучателей. Тогда и я тебе сразу скажу, что без разрешения повелителя они её не получат. Ничего, спросите у него разрешения. Мне нужно будет какое-то время, чтобы связаться со своими руководителями, вам, чтобы узнать мнение повелителя, а потом назначим встречу. Сколько вам потребуется для консультации? Не знаю. Может быть, это прозвучало излишне резко, но сдержать раздражение Харга не сумел. Тут такое наклёвывается, а у него портал не работает. И затевать торговлю технологиями без разрешения нельзя. Повелитель не только хвост, а и голову заодно оторвёт. Я о проблеме с порталом рассказывать кому попало нельзя. Когда я получу разрешение, приду к тебе ещё раз и тогда назначим встречу. Может, и не стоило телепортироваться прямо из комнаты, не прощаясь. Но досидаться дополнительных вопросов было бы не намного более умным решением. Нет, действительно, надо будет в следующий раз взять с собой Шилара. Он что-то умеет отвечать на неудобные вопросы. Хозяин несколько секунд растерянно пялился на серый туман, в котором столь неожиданно исчез нерный посетитель. Затем с явным облегчением перевёл дух и направился назад в лавку, так и держа в руках позабытый стакан. У прилавка его уже ожидал следующий покупатель. Или потенциальный поставщик, на глаз не скажешь. Приветствую. Это ты будешь Крепис Сантис, приземистый мужичок, которого поначалу можно принять за варвара из белой пустыни, обернулся, прищурился. И Сантис даренко понял, что бог есть. Чудеса случаются, и фортуна к нему благосклонна. Если бы этот горелицы де явился минуты раньше и столкнулся здесь с предыдущим посетителем, Неизвестно, уцелели бы после их сердечных приветствий лавка и её владелец, или обратились в мелкую пыль. "Ты продать или купить?" спросил он, сделав вид, будто не узнал знаменитого переселенца. Где-то с месяц назад деловито начал тот наёмник местного сеньора принесли тебе на продажу боевой трофей разноцветный кристалл, упрятанный в прозрачную коробочку. Существование Бога и благосклонность высших сил немедленно подвергли сомнению. Можно, конечно, пообещать и вашим и нашим, а потом одного или обоих по обстоятельствам кинуть. Но не обойдётся ли такая чрезмерная хитрость дороже, чем честный отказ? Ножить врага в лице рогатого наместника смерти подобно, но всё же при желании и такого врага можно сразить в не особенно честном бою. Но иметь во врагах этого смешливого коротышку опаснее во сто крат, потому что от него избавиться невозможно. Нет, убить, конечно, можно и его, но ненадолго. Он опять вернется и опять явится по твою шкуру. И будет так являться бесконечно. И дураку ясно, чем это все кончится, если учесть, что у него жизни много, а у тебя одна единственная, первая и последняя. «Его здесь уже нет», – ответил Саня, стараясь избегать прямой лжи, так как не знал, умеет ли собеседник ее распознавать. Ушел на следующий же день. Куда? Мне-то господа не отчитались, уплатили и были таковы. А пишешь? В пальцах лже-варвара, как по волшебству, возникла золотая монета. Саня с радостью отказался бы, сославшись на хрупкую человеческую память, невелика ценность, из-за такой мелочи подставляться. Но отказываться напрямую значило идти на конфликт, Аврать не рискнул. Если и вправду распознает ложь, будет ещё хуже. Трое высоких крепких ребят, честно принялся вспоминать он, в кожаных куртках, вооружены, на разбойников похожие. Ними стрелицы и иностранцы какие-то. Один русый, другой лысый, третий в шляпе. Особых примет не было, ни шрамов, ни заметных увечий, ни украшений, которые запомнились бы. И куда ушли? Они вообще через дверь не выходили, телепортом ушли. Так не работает телепорт это. Это у кого как? Тут до тебя ещё один приходил, тот же самый камушек искал. Только он прямо на моих глазах фрр исчез. Погоди, если они из одной компании, то чего это они в рось камушек-то ищут?